Ну вот не угодно ли? Весна. Она о весне, женщины. Я замолчал. Внизу. Проспект полон. В такую погоду после обеденной личной час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда. Музыкальный завод всеми своими трубами пел марш единого государства. Мерными рядами.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 Какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные. Это справа и триста тридцать перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд и со вздохом: "Да, увы". В сущности, это увы было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у нее или в голосе. Я с необычайной для меня резкостью сказал.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 Колокол гулко бил семнадцать. Личный час кончился. И триста тридцать уходила вместе с тем эсабразным мужским номером. У него такое внушающее почтение, и теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. На прощание и все так же Иксова усмехнулась мне. Загляните послезавтра в аудиторию сто двенадцать.